Может, я положила красную кофточку на место, да и забыла об этом? Услышав звонок у дверь, я перестала копаться в шкафу. Наверняка это Эдвард. «Кто-то пришел», — сообщил мне с дивана Чарли, когда я пролетала мимо. «Я сама открою». Улыбаясь до ушей, я распахнула дверь. Золотистые глаза Эдварда были широко распахнуты, ноздри раздуты, зубы оскалены. «Эдвард, ты чего?»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 рано утром, когда Чарли спал. И кто бы это ни был, Чарли он не тронул, значит, приходил с другой целью. «Искал меня!» Эдвард промолчал и замер, как статуя. «Чего это вы тут друг на друга шипите?» — подозрительно спросил Чарли, появляясь за угла с пустой чашкой для попкорна. Я позеленела. Пока Чарли спал, в дом заходил вампир и искал меня — Паника захлестнула с головой, горло перехватило. Не в силах ответить, я в ужасе уставилась на Чарли. Выражение его лица вдруг изменилось. Он усмехнулся. «Если вы тут отношения выясняете, ну, не буду вам мешать». Все еще смехаясь, он поставил чашку в раковину и ретировался. «Пошли», — тихо приказал Эдвард. «Ну как же Чарли?» От страха грудь сдавила, и я едва могла дышать. Эдвард на секунду задумался, потом выхватил телефон. «Эммет», — пробормотал он в трубку и заговорил так быстро, что я ничего не поняла. Через полминуты разговор был окончен, и Эдвард потянул меня к двери. «Эммет и Джаспер уже едут», — прошептал он, чувствуя мое сопротивление. «Они пройдутся по лесу с Чарли, все будет в порядке». Тогда я перестала сопротивляться, просто была не в состоянии мыслить здраво. Чарли встретил мой испуганный взгляд самодовольной улыбкой, тут же сменившейся недоумением. Эдвард вытащил меня за дверь, прежде чем Чарли успел сказать хоть слово. «Куда мы едем?» Даже в машине я продолжала говорить шепотом. «Поговорить с Эллис», — ответил Эдвард нормальным, хотя и невеселым голосом. «Ты думаешь, она могла что-то увидеть?» Эдвард, прищурив глаза, пристально смотрел на дорогу. «Может быть...» Предупрежденные звонком Эдварда и его родственники нас уже ждали. Когда мы вошли в комнату, они молча стояли, застыв, словно статуи. «Что там произошло?» — сходу спросил Эдвард. Я неприятно поразилась, увидев, что он сжал руки в кулаки и злобно уставился на Элис. Элис стояла плотно, скрестив руки на груди, только губы шевельнулись в ответ. «Не знаю. Я ничего не видела». «Как это может быть?» прошипел он. «Эдвард!» — негромко упрекнула я. «Мне не нравилось, как он разговаривал с Элис». «Это ведь не математика», — примирительно вставил Карлайл. «Элис, он проник в ее комнату и мог остаться там, поджидая Беллу». «Такое я бы не пропустила!» — Эдвард сплеснул руками. «Да неужели? Ты уверена?» Ты уже дал мне задание следить за действиями в Альтуре, за возвращением Виктории и за каждым шагом Беллы. Холодно отозвалась Селис. Хочешь еще что-нибудь добавить? Может, мне теперь не спускать глаз Чарли или с комнаты Беллы, со всего дома или даже со всей улицы? Эдвард, если я взвалю на себя слишком много, то ничего толком не смогу увидеть. Похоже, именно так и есть, отрезал Эдвард. «Белли ничего не угрожала. Нечего было видеть». «Если ты присматриваешь за Италией, то как же не увидела?» «Не думаю, что это были они», — не согласилась Элис. «Такое я бы заметила». «А кто еще оставил бы Чарли в живых?» Меня передернуло. «Не знаю», — ответила Элис. «Толку от себя!» «Эдвард, перестань!» — прошептала я. Он повернулся ко мне все еще красный от злости и скрипя зубами. Хмуро уставился на меня и внезапно выдохнул. Перестал щуриться и рожал челюстью. «Белла, ты права. Извини». Он посмотрел на Элис. «Прости, Элис, мне не следовало вымещать свою злость на тебе. Это непростительно». «Я все понимаю», — успокоила его Элис. «Мне и самой неприятно, что так получилось. Ладно». «Давайте поразмыслим логически. Какие могут быть варианты?» Все моментально оживились. Элис расслабилась, откинувшись на спинку кресла. Карлайл медленно подошел к ней, его мысли витали где-то далеко. Эсми, поджав ноги, присела на диван напротив Элис. И только Розали не двинулась с места, стояла, повернувшись к нам спиной и глядя сквозь стеклянную стену. Эдвард подтянул меня к дивану, и я села рядом с Эсми. Она приобняла меня, а Эдвард крепко стиснул мою ладонь обеими руками. «Виктория?» — спросил Карлайл. Эдвард покачал головой. «Нет, запах незнакомый. Мог быть один из вальтуре, кто-то, кого я не знаю». Элис помотала головой. «Ара пока никого не посылал за белой Такое я бы непременно увидела. Я этого жду». Эдвард поднял голову. «Ты ждёшь, когда он отдаст официальный приказ? А ты думаешь, кто-то действует по собственной инициативе? Зачем?» «Кай мог на это пойти», — предположил Эдвард, и его лицо снова окаменело. «Или Джейн», — добавила Элис, — «у них обоих есть возможность послать кого-то неизвестного нам». «Не только возможность, но и причины», — нахмурился Эдвард. «Как-то здесь концы с концами не сходятся». — сказала Эсми, — кем бы ни был тот неизвестный, если он собирался дождаться Беллы, то Элис бы его увидела, а он или она не собирался причинить никакого вреда Белле, да и Чарли тоже. При упоминании имени отца я вздрогнула. — Белла, деточка, все будет хорошо, — пробормотала Эсми, поглаживая меня по голове. — Тогда зачем он туда пришел? — спросил Карлайл.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 Он протянул что-то зеленое и смятое. Оказалось, это сломная веточка папоротника. Карлайл взял ее и понюхал. «Может, вы узнаете?» «Нет», — ответил Карлайл. «Не знаю. Никогда не встречал». «А что, если мы ошибаемся? Может, это просто совпадение?»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 «Возможно, у него были другие причины, чтобы не попадаться на глаза», — напомнила я СМИ. «А не все ли равно, кто именно это был?» — спросила я. «Достаточно того, что кто-то меня искал. Разве не так? Нам не стоит ждать до самого выпускного». «Нет, Белла», — тут же отозвался Эдвард. «Дела не настолько плохи. Если бы ты действительно оказалась в опасности, мы бы об этом узнали». Подумая, чарли — напомнил Карлайм. — Подумай, как ему будет больно, если ты вдруг исчезнешь. — Как раз о Чарли я и думаю. Именно за него и беспокоюсь. А если бы вчера ночью незваный гость решил немного подкрепиться? — Пока я рядом с Чарли, он тоже на мушке. Если с ним что-то случится, виновата буду я. — Ну что ты, Белла, девочка моя, — сказала Эсми, погладив меня по голове. — С Чарли ничего не случится. Нам просто нужно быть поосторожнее. «Поосторожнее», — повторила я, не веря своим ушам. «Белла, все будет хорошо», — пообещала Элис. Эдвард стиснул мою руку. Вглядевшись в их прекрасные лица, я поняла, что любые доводы бесполезны. Домой мы ехали в молчании. Я злилась. Вопреки здравому смыслу, ничто человеческое мне до сих пор не чуждо. «Ты не останешься одна ни на секунду», — пообещал Эдвард по дороге. «С тобой всегда будет кто-то из нас, Эммит, Элис, Джаспер!» Я вздохнула. «Ну что за бред? Им это так наскучит, что они сами меня прикончат, лишь бы развеяться!» Эдвард бросил на меня хмурый взгляд. «Ужасно смешно! Просто обхохочешься!» Когда мы приехали, Чарли был в прекрасном расположении духа. Он заметил сгустевшееся между нами напряжение и неверно его истолковал. Самодовольно ухмыляясь, он наблюдал, как я наскоро собираю на стол. Эдвард извинился и ненадолго исчез. Надо полагать, пошел на разведку. Однако Чарли дождался его возвращения только потом сообщил. Джейкоб снова звонил. Не моргнув глазом, я поставила перед ним тарелку. «В самом деле?» «Белла, не будь такой мелочной!» — нахмурился Чарли. «Похоже, Джейкоб очень расстроен». «Он тебе платит за услуги посредника, или ты работаешь на добровольных началах?» Чарли ворчал что-то невнятное, пока жевание не заглушило неразборчивые укоры. Сам того не понимая, он задел меня за живое. «Моя жизнь сейчас очень похожа на игру в кости. А что если в следующий раз выпадут две единицы? Вдруг со мной и правда стрясется какое-нибудь несчастье? В таком случае оставлять Джейкоба с чувством вины за свои слова — это гораздо хуже, чем просто мелочность». Однако мне не хотелось разговаривать с Джейком при Чарли. Пришлось бы следить за каждым словом, чтобы, не дай бог, чего-нибудь не ляпнуть. Тут я остро позавидовала отношениям Джейкоба и Билли. «Как же легко жить с человеком, от которого у тебя нет секретов. Придется подождать до утра. Скорее всего, эту ночь я переживу благополучно, а Джейку не помешает помучиться еще часиков двенадцать. Ему это даже на пользу пойдет». Когда время официального визита Эдварда подошло к концу... Я задумалась, кто же стоит под проливным дождем, охраняя меня и Чарли. Было очень жаль Элис или любого другого Калина, но в то же время это успокаивало. Честно говоря, приятно знать, что я не одна, да и Эдвард вернулся в рекордный срок. Он снова усыпил меня колыбельной, и я спокойно без всяких кошмаров спала всю ночь, даже во сне зная, что Эдвард рядом. Утром еще до того, как я проснулась, Чарли уехал на рыбалку со своим помощником Марком. я решила воспользоваться отсутствием родительской опеки и проявить великодушие. «Хочу сказать Джейку, что он прощен», — предупредила я Эдварда после завтрака. «Я так и знала, что ты его простишь». Спокойно улыбнулся Эдвард. «Дуться не в твоем характере». Про себя я порадовалась. Похоже, Эдвард перестал относиться к оборотням с недоверием. На часы я посмотрела только тогда, когда уже набрала номер. Немного рановато для звонков. как бы не разбудить билли или джейка но трубку сняли на первом же гудке значит кто то находился совсем рядом с телефоном алло отозвался тусклый голос джейкоб белла воскликнул он белла прости меня пожалуйста Джек в торопях глотал слова. «Честное слово, я не имел в виду того, что сказал. Ну, ляпнул сдуру. Разозлился просто, хотя это не оправдание. В жизни не говорил ничего более глупого. Прости, пожалуйста. Не злись, ладно? Я тебя умоляю. Готов отдать себя в пожизненное рабство, лишь бы ты меня простила. Я не злюсь. Ты прощен». «Спасибо», — горячо выдохнул он. «Сам не могу поверить, что я такой идиот». «Да ладно тебе. Мне не привыкать».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 Вид у него бесстрастный, но пока все же рановато на такое соглашаться. «Прямо сейчас не могу». «А он не очень-то мной доволен, да?» Вопреки обыкновению в голосе Джейка звучало смущение, а не горечь. «Да нет, дело не в этом. Просто... Но есть кое-что похуже, чем капризный оборотень подросткового возраста». Я пыталась говорить шутливо, однако Джейка провести не удалось. «Что случилось?» — спросил он. «Да как тебе сказать?»